Далее. У Сталина были настоящие тяжёлые танки Т-35, о которых уже говорили раньше. Т-35 имел 5 башен и как бы сочетал в себе огневую мощь среднего трёхбашенного Т-28 и двух танков БТ-7. Это не всё. В 1939 году Советский Союз начал выпуск танков БТ-7М. Боевой вес 14,65 т. Главное улучшение – дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Скорость – 62 км в час на гусеницах, на колесах – 86 км в час. Это официальные цифры. Во второй части книги я выскажу особое мнение на этот счет. Скорость была выше. Запас хода – 400 км, на колесах – 900. И уже на самый конец… В конце 1939 года был принят на вооружение КВ, а затем и Т-34. Если у вас хватит терпения, то однажды мы дойдём и до авиации, и до подводных лодок, и до артиллерии, превосходство в которой было у Сталина подавляющим. Даже если не считать советских тяжёлых пушечных бронеавтомобилей, то и тогда в 1939 году против 98 германских 37-миллиметровых танковых пушек у Сталина было 600 таких же пушек на БТ-2, 15500 более мощных 45-миллиметровых танковых пушек на Т-26, БТ-5 и БТ-7. Против 211 короткоствольных 75-миллиметровых гитлеровских танковых пушек у нас 676 миллиметровых длинноствольных на танках Т-28 и 60 на Т-35. И кроме того, неизвестно огромное количество 76-ти короткоствольных на Т-26А и БТ-7А. Это на 1 сентября 1939 года. В сентябре Германия воевала в Польше и несла потери. Танки изнашивались, даже если и не попадали под огонь противника. Красная армия в Польше практически не воевала. Красная армия совершила только победный марш. Гитлер бросил в Польшу все свои танки, а товарищ Сталин малую толику от своего беспредельного количества. На 1 октября 1939 года все танки Гитлера требовали ремонта и обслуживания, а танки товарища Сталина не требовали. Любой, кто сам всё это посчитал, приходит к единственному и неизбежному выводу. В 1939 году Сталин мог задавить Германию Тогда вопрос. От чего же? Ответ. Не для того, товарищ Сталин, Гитлера растил, чтобы его давить раньше срока. Но вопли не стихают. Сталин был запуган германской военной мощью, загипнотизирован. Сталин напасть не мог, самое раннее в 1942 году, с минимальными шансами на успех. Подавляющее германское техническое превосходство. Мы не могли воевать с Германией, Мы могли защитить себя только дипломатией. Отдавая Польшу на растерзание Гитлеру, мы спасали себя. Нам ничего не оставалось делать, только прикрыться Польшей. На фоне этих маршальских воплей вся танковая статистика оборачивается против нас. Маршал Ахромеев доказывал, что мы воевать в 1939 году были не готовы. При подавляющем качественном И ста шестидесятикратным количественным превосходству по основным танковым стволам мы по Хромиеву боялись воевать. В самое время было сказать: "Ну, этот Охрамиев и Вояка. А с ним заодно Куликов, Язов, Агарков, Моисеев, Грачёв и прочие". Но так о наших паркетно-кабинетных Вояках не говорят. Говорят о всех нас. Ну, эти русские и Вояки. На фоне этой статистики и заявлений Министерства обороны о невозможности такими силами защитить Советский Союз, неизбежно, никуда нам от этого не деться, возникает вопрос о умственных и физических способностях нашего народа о полноценности. Вопрос возникает, и на него постоянно дают ответ с понимающей хмылкой. Человеческий фактор. Разве мы могли русские против немцев Один немец с винтовкой сильнее ста русских с танками. Нью-Йорк. Газета НРС. От 26 июня 1989 года. Начинается статья с фотографии. Точно так, как у Альфреда Розенберга. Теоретика расового превосходства немцев над славянами. Снимок. Солдаты Красной Армии с тупыми физиономиями. Согласимся. При желании из миллиона лиц можно выбрать... одно тупую харю. Смысл комментария способны ли они воевать. Далее в тексте много всего интересного, например, о наших танках. БТ-7 был вооружён жалкой 45-миллиметровой пущёнкой и двумя пулемётами тоже небольшого калибра 7,62 мм. Начнём с пулемётов. На германских танках в конце XX века по два пулемёта калибром 7, 62 сотых миллиметра. И этого в конце века им достаточно. Но если более 50 лет назад по два таких пулемета стояли на советских танках БТ, значит, по мнению НРС, танки были устаревшими, а вооружение недостаточно мощным. Интересно заявление НРС про 15 тысяч 45-мм жалких пущенок на советских танках. У Гитлера и сотни 37-миллиметровых не набралось. Выходит, у Гитлера 37 мм не жалки. У Сталина, кроме 45-миллиметровых, были длинноствольные 76-миллиметровые на Т-28 и Т-35. И уже были готовы в серию КВ и Т-34 с ещё более длинными 76-миллиметровыми стволами. А у Гитлера в это время не было ни хрена. Гитлеру ещё полтора года потребовалось, чтобы отдать приказ конструкторам начать рисовать тяжёлый танк. Так мы и живём, и над нашими жалкими пущёнками смеются, и над нашими солдатами с тупыми харими. Господа из газеты NRS, некий Альфред Розенберг с того же начинал. Публиковал хари пленных советских солдат и вопрошал: "Способны ли они?" Фашисты применяли тот же приём. Из миллионов попавших в плен выискивали соответствующие экземпляры. Самые отвратительные хари публиковали. И всё же, господа, Альфред ошибся и плохо кончил. Возразят: стоит ли обращать внимание на какую-то газетку в Нью-Йорке? Стоит. У этой газетки давняя и трогательная дружба с Министерством обороны СССР и центральным органом с нашей родной звёздочкой. Главный редактор НРС даже выступал на её страницах. И вся грязь, которая появляется в НРС, потом неизбежно появляется и в нашей любимой армейской газете. Старенький БТ-7М. Источник Красная звезда, 4 ноября 1994 года. Танк, который принят на вооружение в 1939 году и выпущен заводом в 1940 году, В 1941 году уже старенький. А Гитлеровский Т-1 выпустили в 1934 году. Он прошёл всю гитлеровскую предвоенную показуху, все парады и учения, потом прошёл Австрию, Чехословакию, Польшу, Норвегию, Францию, Югославию, Грецию. Он новенький. У нас на БТ-7М дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил. который до конца войны так и остался мечтой для всех танковых командиров всех стран, он для «Красной звезды» старенький, а гитлеровский карбюраторный мощностью в пять раз меньше для «Красной звезды» новенький. Т-1 в статистике они учитывают, а наш «старенький» вычеркивает, а с ним вместе Т-28, Т-35 и прочие, и прочие, и прочие. И четыре тысячи плавающих советских танков вычеркнули, как старенькие. Во всём остальном мире ни одного плавающего танка нет. Вот их-то наше Министерство обороны, видимо, и считает новенькими.